С Францией не так-то легко расстаться. Энгельс зашагал наугад прямо на юг. Свое двухнедельное странствование он описал потом в путевом очерке из Парижа в Берн. Его поражала красота французского ландшафта, радовало гостеприимство крестьян. Он находил, что сбор винограда в Бургундии проходит несравненно веселее, чем даже в Рейнской области. На каждом шагу я встречал самое веселое общество, самый сладкий виноград и самых хорошеньких девушек. На не менее чем 500-километровом пути ему пришлось пережить гораздо больше лишений, чем приятных приключений. Во второй половине октября Энгельс вступил на швейцарскую землю. В эту пору Маркс посылал ему средства на жизнь и категорически настаивал, чтобы он не возвращался в Кёльн, где его ждала тюрьма. Когда гонения на новую рейнскую газету немного ослабли, вернулся Вейерт и тотчас же вооружился пером. В одном из первых номеров, вышедших после временного запрещения газеты, было напечатано его лирико-сатирическое стихотворение. «Я радости больше не знал никогда, чем больно врага ужалить». Да парня нескладного шуткой задеть и весело позубоскалить. Так думал я, лиру настроив мою, но струн прекратил движение. С забавом конец. Кёльн святой угодил в осадное положение. Весь город покрылся щетиной штыков, исходин стал с дикобразом. Архангелов прусских рать заняла все рынки и площади разом. К нам в дверь с патрулем заглянул лейтенант и грозно изрек при этом под бой барабана смертный вердикт — запрет новой рейнской газеты. Скоро Верд был привлечен к суду за обличительный роман в стихах о рыцаре Шнабганском. За эту поэму, будто бы явившуюся подстрекательством к убийству реакционера князя Лихновского, Во время франкфуртского восстания Верд был приговорен к тюремному заключению. Осень несла с собой дожди и холод. Золотая листва деревьев, которых так много в Кельне, потемнела и осыпалось. Помрачнел веселый Рейн. В редакции новой Рейнской газеты круглые сутки не прекращались. Гул голосов, топот ног, сутолока, типографские рабочие, наборщики, курьеры работали самоотверженно наряду с членами редакции и корреспондентами. По ярко-красным якобинским колпакам горожане узнавали типографских рабочих Новой Раинской газеты. Ничто не могло повергнуть их в уныние. Это были неустрашимые, умеющие без устали трудиться и от души посмеяться люди, готовые, если нужно, с оружием в руках отстаивать газету. Их не смущали тревожные вести со всех концов Европы. Второй демократический конгресс в Берлине, а на него возлагали столько надежд германские революционеры, вместо действенных мер против контрреволюции занялся пререканиями и придумыванием никчемных резолюций. Рабочие вены, которых во время восстания поддержали только студенты и предали крестьяне и буржуазия, после долгого сопротивления вынуждены были сдаться штурмующим войскам. Сыровый ноябрьский ветер снова раскачивал черно-желтые знамена Габсбургской династии в примолкшей австрийской столице. В Берлине прусский король объявил о роспуске национального собрания. Европейская революция завершала свой круговорот. Начавшись в Париже, она приняла европейский характер. Контрреволюция нанесла первый удар в Париже в июньские дни и также стала всеевропейской. Фердинанд Лассаль вступил в гражданскую милицию Дюссельдорфа и принялся готовить вооруженное сопротивление контрреволюции. Он послал в Берлин членам организирующего национального собрания адрес от имени ополченцев Дюссельдорфского округа. «Пастивное сопротивление уже исчерпано. Мы заклинаем национальное собрание. Призывайте к оружию, призывайте к делу. Одновременно Лассаль, повторяя слова статьи Маркса, агитировал народ не платить налогов в знак протеста. На собрании в Нейсе близ Дюссельдорфа один из его друзей-рабочих крикнул «Смерть королю!». Лассаль был арестован. Новая раинская газета немедленно выступила со статьями в его защиту. Маркс нередко оставлял редакционный стол, чтобы провести рабочее собрание, произнести речь, Но поздно ночью снова возвращался просмотреть очередной номер и прочесть поступившую информацию.